Глава первая. «Леон, возьми одно подразделение, прокатимся, сейчас добрашиться. По рапортам дорожной стражи там снова появилась чья-то шайка. Надо проверить, а то гости прибывают, и не все из них идут порталами. Стыдно, если на имперской дороге они встретят бандитов. «Да, мой принц», — бодро откликнулся помощник. «Мы всегда готовы». Редман перевёл взгляд на казармы, где уже началось движение гвардейцев, и вздохнул с облегчением. Отец не успеет его остановить. До назначенного императором отбора осталось еще три дня. Замок уже был полон гостей, и они продолжали пребывать. Для невест в дворцовом комплексе выделили отдельный особняк, стоящий в глубине сада. Усилили охрану, наняли дополнительно слуг. Вся эта суматоха угнетала и заставляла Реда находить поводы исчезать из замка. С раздражением он думал о начале отбора, когда, по правилам, он будет целый месяц находиться во дворце и участвовать в мероприятиях вместе с кандидатками. Да, по разную сторону барьера, так сказать, но всё равно без права отказаться. Худшего положения и быть не могло, но приказ подписан, и магия отбора уже действует. Костеря в душе отца на все лады, Ред ежедневно вырывался из замка, ловя последние дни свободы. Сегодня он сорвался в дежурный рейд на тракт. Из-за большого количества богатых экипажей на оживлённом тракте вновь появились налётчики. «Давишь их, давишь, откуда они появляются снова?» — проворчал Редман, проверяя подпругу. «Из деревень ближайших?» — лениво отозвался Леон. «Может, жрать нечего. А может, это у них ремесло такое». «А почему им жрать нечего?» — заинтересовался принц. «Работать не хотят. Вроде налоги у нас приемлемые». «Налоги имеют один размер для каждого сословия по всей империи», — нехотя ответил Леон. «Может, это и правильно, но только земли империи разные, и доход с них разный. К примеру, здесь, в центральной провинции, земли бедные, урожаев с них не дождёшься». Вот люди и ищут любой другой промысел». «Как-то я об этом не думал», — задумчиво отозвался Ред и окинул взглядом готовое к выезду подразделение. «Готовы? Вперед!» Группа всадников выметнулась за ворота дворца, скрываясь в шумных улицах столицы. Марселла передумала переходить в столицу порталом. Она хотела посмотреть страну. Правда, от Ихорлина до Имперской Лиджи было две недели пути верхом. Но в империи существовали стационарные порталы в крупных городах. Марсела выбрала смешанный путь. День верхом, к ночи портал. До столицы империи надо было пройти три портала, поэтому выехать следовало за четыре дня раньше. Нет, можно было уйти отцовским порталом сразу до столицы, но тогда Марси опять не увидит империю и не познакомится со своим родным миром. Итак, пять лет со времени прихода с Земли она безвыездно жила в королевстве. Пора поглядеть и на другие земли. Ещё можно было ехать на мобилях. Их в парке отца было несколько. От земных машин мобили отличались магическими двигателями, но... Только в их словенции были дороги, годные для мобилей. Их строили маги плавлением базальтовых пород. А вот дороги империи для мобилей совсем не подходили. Они были в основном грунтовыми или выложенными камнем. И во время дождей превращались в грязные лужи. А там, где дороги были мощёными, мобили скакали по стыкам грубо отёсанных камней, рискуя повредить шины. Так что основным средством передвижения в мире амбитлор были по-прежнему лошади. Кроме того, особо выделяться на фоне других кандидаток Марсела не хотела. Она хотела прикинуться незаметной серой мышкой и выбыть из отбора где-то в середине. А если получится, так и раньше. Потому что, в принципе, не хотела замуж. Ей всего 25. Марсела хотела свободы, путешествий, новых друзей, новых впечатлений. А запертые двери дворца пусть и небывалой красоты. В этом мире женщины-аристократки редко имели другие занятия, кроме ведения дома и воспитания детей. Хотя законы империи не запрещали женщинам учиться и заниматься предпринимательством, но обычаи и традиции осуждали деловую активность аристократок, и среди них было мало женщин, занятых серьезными делами. А у Марселлы такие дела были. В Словенции она развивала швейное производство и книгопечатание. А сам Игнаций, впечатленный земными машинами и механизмами, внедрял похожие механические новинки в жизнь королевства. Так в королевстве появились мобили, экипажи для перевозки большого количества людей в городе по типу земных конок. В своей столице, Орлине, Игнаций ввел правила движения на улицах для экипажей верховых и пешеходов. На перекрестках стояли регулировщики, и в Орлине уже давно не было хаоса на улицах. Вместе с марселой они приспособили многие земные бытовые приборы к магическому миру заменив в них электрические двигатели на магические кристаллы. За пять лет таких нововведений королевство резко шагнуло вперед, но хвалиться достижениями король Игнаций не спешил. Вначале надо было закрепить успех. Его королевство Словенция было небольшим и находилось на окраинах материка, далеко от столицы империи. И этот факт давал ему надежду избежать пристального внимания имперской службы безопасности раньше времени. Игнаций не боялся нападения империи на свое королевство, но опасался, что их успехи вызовут зависть, и королевству начнут вредить. Отбор, который внезапно объявил император, грозил привлечь к королевству лишнее внимание. Это не нравилось Игнацию, но отказаться от участия они не могли. Теперь вся надежда была на сообразительность и удачу Марселы. Игнаций верил дочери, но все же установил следящие заклинания на одежде и на предметах принцессы. Магия мира позволяла получать данные из любой точки. Лишь бы магия там была. Игнаций подозревал, что императору доносят об изменениях в Словенции, но одно дело читать донос, другое — видеть глазами. Император и представить не мог истинный размах дел. Игнаций отвлекся от размышлений и взглянул на карту в кабинете. Здесь отражался путь Марселы. Сейчас магический огонек мигал на подходе к столице. Марселе оставалось день-два пути. Но что происходило на дороге, Игнаций видеть не мог. А жаль. Отряд, который сопровождал Марселу, следовал мимо старого урочища. По местным легендам, в этом месте когда-то произошла битва магов. С того времени лес стал мёртвым. Не рос и не умирал, в нём не было птиц и зверя, но находили приют разбойничьи шайки и отшельники. «Дрегор!» — Марси подозвала командира своего отряда. «Я чувствую угрозу, приготовьтесь!» Марси и сама придвинула ближе под руку сумку с боевыми артефактами и проверила сюрикены. На земле она несколько лет занималась контактным каратэ и тренировками с метательным оружием. Няня объяснила ей, что самозащита — важнейшее дело. И Марси старалась, ведь их с няней было всего двое, вступиться за них было некому. А потом пришел отец и очень хвалил ее и благодарил няню за такие умения дочери. Они пригодились на земле, пригодятся и на Амбитлоре. Отряд подобрался и сгруппировался вокруг Марси. Их было немного, десять человек, но все парни были опытными бойцами, так что особой тревоги Марси не испытывали. Но всё-таки предчувствие не обмануло. Когда дорога сузилась настолько, что чёрные мёртвые деревья, казались срослись над головой ветвями, а сама дорога начала извиваться закрученной лентой, на одном из поворотов на них напали. Бой сразу принял ожесточенный характер. Марселла сражалась рядом со своими бойцами. Может, она уступала им в физической силе, но не в ловкости, меткости и не в магии. Ее сюрикены и фаерболы выводили из строя противника так же, как и клинки ее охраны. Однако противников было больше. Лучшей тактикой в этом случае было прорваться и избежать с места стычки. Но именно этого делать им не позволили. Дорогу впереди и сзади перекрыли срубленные деревья. Драться пришлось на небольшом пятачке, и теперь уже до победы. Про поражение у Марси даже мысли не мелькнуло. Легкое ранение от скользнувшего по плечу дротика заставило Марселу отвлечься от боя. Стерев кровь и убедившись, что рана не опасна, она просто замотала ее пропитанной лечебным составом лентой. Такие ленты в их королевстве научились делать по типу земных лейкопластырей. В середине слой лечебного состава, по краям липкая основа. И теперь они входили в обязательную аптечку каждого бойца. Кстати, сами такие аптечки были новым словом в армии этого мира. Игнаций не зря побывал на земле. Он вынес оттуда много полезных идей и уже применил их у себя в Словенции. Закончив с обработкой раны, принцесса окинула взглядом место боя. Теперь силы противников почти сравнялись. Бандиты несли ощутимые потери, всё-таки парни из её отряда знали своё дело. Но помощь им всё же не помешала бы. И как будто боги услышали Марси. С другой стороны завала послышался воинственный клич. Дерево, перекрывающее путь, взметнулось вверх и было отброшено с дороги в чащу леса. Марсела впечатлилась. В ее отряде таких сильных воздушников, способных поднять и переместить огромный ствол, не было. Сразу с освобождением дороги в бой вступил отряд имперских гвардейцев. Об этом говорили их мундиры и их оружие. Только имперцы имели право на арбалеты и пистоли. Бандиты в пылу сражения еще не заметили новой силы и продолжали наседать, но вот их главарь разглядел мундиры и издал оглушительный тревожный свист. Банда бросилась в рассыпную, и через мгновение на дороге никого из них не осталось, кроме убитых. «Тесина, всё в порядке?» Обратился к Марселе командир гвардейцев. «Почему не выпустили шар тревоги сразу? Мы могли бы подоспеть на помощь раньше». «Шар тревоги?» Марси обернулась к командиру своего отряда. «Дрегор?» «Забыл, госпожа?» Пожал тот плечами. «Налетели внезапно, не до шара было. Командир отряда охраны не должен забывать о сигналах тревоги», жестко отчитал Дрегора гвардеец Дрегор опять пожал плечами и промолчал, мол, виноват, но всё уже закончилось. Однако Марселу задел тон, которым гвардеец выговаривал ее охране, она сурово осадила его. «Чем выговаривать путешественникам? Лучше поставили бы на тракте в опасных местах магическое наблюдение. Это, кстати, обязанность империи — охранять дороги. Или вы работаете по принципу «спасение утопающих — дело самих утопающих». Съязвила она в сторону гвардейцев. Редмон аж задохнулся от несправедливости. Они тут рвались на помощь бедным путешественникам, а тут не бедные рыбки-мальки, а зубастые акулы» которые сами могут дать отпор. «Тесса разбирается в охранном и военном деле?» — язвительно парировал он. «Неожиданно». «Ты сина», — поправила его девица. «Да, разбираюсь. Ничего сложного, если подумать головой». Они так и не представились друг другу, а после короткой перебранки не хотелось этого делать. «Дрэгр», — окликнула Марси. «Если у нас нет раненых, продолжим путь». «Слушаюсь, госпожа. Легкие ранения есть, но мера уже принята, готовы двигаться дальше». «Тогда вперед». Марси, не прощаясь и не оглядываясь больше на гвардейцев, резко взяла быструю рысь, торопясь покинуть опасный участок. Принц озадаченно глядел ей вслед. Девушка его не узнала или вообще не знает принца. Только этим можно объяснить свободную манеру разговора как с равным и явно недовольный тон. Откуда она, интересно? Причём девица явно не из бедных, хотя одета по походному, совсем не в духе аристократок. Но при ней есть отряд охраны с очень приличной выучкой, а это дорогое удовольствие. «Интересно». «Мой принц». Размышления Реда были прерваны его помощником. «Мы раскинули магическую сеть. Она указывает нахождение бандитов. Арестовать или прикончить на месте?» Ещё несколько часов назад принц без раздумий отдал бы приказ прикончить негодяев. Но теперь слова Леона о несправедливости налогов что-то задели в его сознании, и он бросил. «Арестовать. Выяснить, почему участвуют в банде. Потом будем меры принимать». Бороться надо не только с последствием, но в первую очередь с причиной. Тут ты прав, Леон». Гвардейцы и принц вместе с ним двинулись по меткам магии, отлавливая хоронившихся налётчиков. Ещё одна банда была обезврежена. Но одна ли она была? О случайной встрече с неизвестной дерзкой Тессиной принц почти забыл. По окончании рейда он вернулся в столицу, и надвигающийся отбор занял все его мысли и чувства. «Не до тут». Отряд Марселла с трудом продвигался по узким улицам Лиджи. «Да, это не наш упорядоченный Орлин», — думала Марси. «У нас всё по кварталам, улицы широкие, на перекрёстках регулировщики, а здесь базар», — оценила она столпотворение в столице. Наконец они добрались до ворот дворца и стали невольными свидетелями забавной сцены. Две грузные матроны и одна высокая худенькая девица наседали на начальника караула, требуя пропустить их всех во дворец. «Не положено, не положено!» — сурово отбивался от них гвардеец, но его авторитета явно не хватало, чтобы утихомирить разбушевавшихся дам. Поэтому он вызвал дежурного офицера. Тот появился перед Тессами и сразу поставил их на место. «Тесса, Броди!» — обратился офицер к старшей даме. «В приглашении ясно было указано, что кандидатки проходят во дворец одни. Без тетушек, нянек, слуг и без вещей». Проходят магические контроли и их заселяют в отдельное помещение. «Что вы здесь устроили?» «Ну как же офицер? Чужие слуги не знают нашу Кристеллу. Ей будет неудобно с ними». «Привыкнет», — равнодушно ответил офицер и бросил. «Освободите проезд». Дамы переглянулись, о чем-то пошептались, и молодая Тессина одна прошла через ворота. Рядом с ней тут же оказалась служанка и повела ее к дальнему флигелю. Настала очередь Марси. Она изначально не брала с собой никаких служанок, так как они с отцом внимательно прочитали приглашение и все дополнительные указания видели. Так что слуг, вещей и амулетов у Марселлы не было. Нет, можно было до столицы ехать со слугами, оставить их здесь, дожидаться результатов, но Марси хотела передвигаться быстро, а с женщинами и повозками это невозможно. Так что ей хватило только охраны. К походному же образу жизни она была привычна еще с земли, где часто отдыхала в спортивных лагерях. Подходя к воротам, Марселла насторожилась, но вида не показывала. Она очень надеялась, что императорская стража не обнаружит артефакты в обычных пуговицах, серьгах, манистах и других мелких вещичках, надетых на принцессе. И уж тем более не догадается о назначении некоторых земных штучек, уместившихся в поясной сумочке Марселлы. Единственное, что Марселла открыто несла с собой и собиралась показать начальнику караула, небольшой саквояж с травами и бинтами. «Что это? Зелье?» — придирчиво осмотрел саквояж офицер. «Зелья запрещены». «Нет, офицер. Это травы без всякой обработки. Голова заболела или живот. Может, ранка случайная. Можно заварить в кипятке и попить или промыть». Как можно более спокойно, ответила Марси. Офицер задумчиво перебрал руками маленькие пучки трав, понюхал, потрогал ленты бинтов и разрешающе кивнул. «Проходите». Марси махнула рукой Дрегору и прошла на территорию дворца. С командиром своего отряда они договорились, что он будет ждать известия от принцессы в резиденции Словенции. Незачем мозолить глаза вблизи от имперской стражи. Покои, в которые проводили Марселу, имели четыре спальни и одну общую гостиную. Но ни одной девушки не было видно. «Эти комнаты еще свободны?» — на всякий случай спросила Марси. «Нет, госпожа, свободна только одна комната, а две уже заняты герцогиней Олесой и княжной Джеммой. Они сейчас на прогулке в саду». «Спасибо, Олли. Покажи мне мою комнату, и можешь быть свободна». Служанка представилась ей еще у ворота и сообщила, что будет ее личной служанкой на время отбора. Сейчас она открыла одну из комнат и пригласила Марселу. «Проходите, госпожа. Платье и костюмы в гардеробной, белье тоже там в комоде. Все пошито по моде империи». Олли ушла, а принцесса все же осмотрела наряды, предоставленные дворцом. «Да, прилично потратился император на отбор для сына. Это же сколько девицу надела булк!» Надеюсь, у нас не будет одинаковых платьев. Так-то Марсела понимала опасения императора по поводу собственных нарядов невест. В любую вещь можно вплести заклинания и привороты, поэтому лучше сразу обезопасить себя. Никаких приворотов и принуждений император допускать не хотел. И так имперская знать давила на него, предлагая свои кандидатуры. Марсела всё это понимала и не возмущалась строгостям приёма. Она ещё не успела переодеться и оставалась в походной одежде и сапогах, как в гостиной послышались голоса. Похоже, вернулись соседки. Памятуя о вежливости и приличиях, Марсела вышла из комнаты, чтобы поздороваться и познакомиться. Обе девицы сразу обернулись на звук открывшейся двери. Они были разные, но в чем-то очень похожи: блондинка и брюнетка, изящно сложенные, одна в пудровом, другая в ярко-синем платье. Обе одинаково высокомерно взирали на новую соседку. Ты кто? Выгнула бровь блондинка и окинула Марсела пренебрежительным взглядом. Принцесса Марсела, спокойно ответила Марсе. «Марсел из Словенции? Боже, что за наряды у вас носят!» Так и не представившись, блондинка, фыркнув, скрылась в своей комнате. Брюнетка, наоборот, внимательно оглядела принцессу и вежливо представилась. «Княжна Джемма, рада знакомству. Мы соседи, я из Рочера». «Из княжества Рочер?» — уточнила Марси. «Очень приятно, Джемма. А блондинка?» И Марси кивнула на закрытую дверь. «Герцогиня Олеса, дочь первого советника императора», улыбнулась уголками губ Джемма. «Понятно», — кивнула Марси. «Значит, блондинка выросла при дворе императора и явно рассчитывает на особое положение». «Не смею задерживать вас, принцесса», — отвлекла её Джемма. «Вам надо успеть переодеться к ужину. Распорядок для вас лежит на столе. Учитывайте его», — посоветовала девушка и ушла в свою комнату. Марси вернулась к себе. Почему-то после этого знакомства с соседками домой захотелось ещё больше. Что она вообще тут забыла? «Но, блин, никуда не денешься, если не хочешь проблем своему отцу». «Чёртов отбор!» Ворчая негодуя, Марси приняла ванну и выбрала платье на ужин. А через некоторое время подошла и Олли, чтобы помочь с прической. Заодно девица пересказала все слухи, которые уже начали ходить по дворцу в связи с отбором. «Говорят, дворцовые ворота закроют сегодня в полночь. Те кандидатки, которые не успеют приехать, автоматически выбывают с отбора». «А так можно было?» — невольно вскрикнула Марси, перебивая служанку. «Просто не приехал и выбыл?» «Вряд ли», — пожала плечами Олли. «Пока нет только троих, и я слышала, что если к полуночи их не будет, то этим домам откажут в императорской благосклонности». А -а -а, разочарованно протянула Марси и тихо добавила. «То есть репрессии всё равно последуют». «Понятно». «А сколько всего кандидаток, не знаешь?» «Планировали ровно сто. Мы и комнаты готовили из расчёта четыре девушки на одни покои. Ведь даже в императорском дворце не найдётся столько отдельных комнат для каждой. Но, кажется, вас будет меньше. В вашей комнате, например, не прибыла графиня Норден а завтра вас и вовсе останется едва ли половина. — Почему? — поинтересовалась Марси. — Я слышала от Ниты. Служанки-герцогини Улиса, распорядительницы отбора, понизила голос до шепота Олли, что завтра принц просто пройдёт через строй претенденток и выберет тех, кто продолжит участие, а тех, кого он не выберет, отправит домой. Какой ужас! Девушки даже не начнут соревноваться, их уже отправят. Олли говорила и говорила дальше, но Марсела уже не слушала. Её мысли лихорадочно носились в голове, выстраивая возможные варианты собственного удаления с отбора. Кажется, появилась такая возможность. Если принц сразу отвергает по внешнему виду, то почему этим не воспользоваться? До ужина оставался ещё час, когда Олли закончила своё дело, и Марси решила быстро сбегать в сад. Из окна она видела, что недалеко под кустами растёт неприметная травка — крошеница. Она безвредна, но если растереть её листья, то коричневый след на коже останется надолго. Не теряя времени, Марсела выбежала в сад. Потом не будет времени так как после ужина по распорядку общее знакомство в большом зале, а с утра начнется время отбора и некогда будет таскать траву. Дорожки и скамейки возле флигеля были пусты. Видимо, девушки готовились к ужину. Под первым кустом, где Марси приметила нужную травку, та оказалась скошенной, листиков почти не было. Она прошла по газону дальше и у ней дорожки нашла нужное. Быстро набрав с хорошим запасом листьев крышеницы, Марсела аккуратно сложила их в поясную сумку повернулась, намереваясь также незаметно вернуться в комнату, и нос к носу столкнулась с офицером, который оказал им помощь в тракте. Досада на мужчину за резкий тон уже прошла, а благодарность за помощь осталась. «О!» — удивилась и обрадовалась Марсела. «Рада вас видеть, офицер. Прошу простить меня за резкость тогда на тракте. Мы только вышли из боя, и я была не в себе. На самом деле, я и мои ребята очень благодарны вам. Вы появились вовремя. Спасибо». Марси правда обрадовалась встрече с этим человеком. Он ей был интересен, но пока только как знакомый. И этот офицер действительно выделялся среди других мужчин уверенностью, манерой держаться и отдавать приказы. Ее впечатлили боевые навыки мужчины, которые он продемонстрировал на тракте. «Заслуженно стал командиром», — оценила Марсела. «Так что, да, уважение и благодарность остались». «Не стоит», — отмахнулся гвардеец. «Вы тогда правильно заметили, что это наш долг. А вы участвуете в отборе?» Ненавязчиво поинтересовался он. Вообще-то, Редман уже догадался, что девушка не может быть случайной гостьей. Сейчас здесь были только участницы отбора, но все же уточнил. «Да», — с нескрываемым сожалением ответила та. «Приходится. Но я рассчитываю освободиться как можно раньше». «Но ведь вы даже не знаете принца, ведь не знаете? Вдруг он вам понравится, и вы захотите победить?» Провокационно откликнулся Редман. И, кстати, ему стало досадно, что какая-то пигалица не рвется участвовать в отборе, а желает побыстрее покинуть его. «Я не знаю принца», — согласилась Марси. «Но не думаю, что у него нет любимой девушки. И эта девушка, скорее всего, тоже участвует в отборе. Так что всё предсказуемо. На месте императора я не стала бы тратить такие деньги на бессмысленные действия». «Ого, может, вы и правы. Но это дело императора», — Предостерег Ред девушку от дальнейших откровенных высказываний. «Да, конечно», — согласилась Марсела и повернулась уходить. «Как вас зовут?» — окликнул её офицер. «Марсела». «Уже на бегу», — ответила принцесса. «Марсела», — тихо повторил принц. «Принцесса из Словенции?» «Похоже, с ней можно будет договориться. Неужели она никогда не видела моих изображений?» «Смешно». Явное нежелание принцессы небольшого далёкого королевства участвовать и тем более побеждать в отборе натолкнуло принца на интересную мысль. Завтра, когда половина девушек отсеется, он поговорит с этой хитрюгой. Ред прекрасно видел, какую травку складывала в сумку Марсела. Ему ли выросшему в этом саду не знать, как въедается в кожу сок этой крошеницы. А значит, принцесса узнала, в чём будет состоять первый конкурсный день. Что ж, завтра она очень удивится, и этой пигалице придётся задержаться в империи.